главая десятая Это что? Смерть? Рэн была окружена такой плотной тьмой, что, казалось, ее можно тронуть ладонью. Затем на нее волной обрушилась жара, такая сильная, что голова идет кругом. Ее сердце забилось сильнее и сильнее и сильнее, пока темнота расцветала глубоким красным светом. В горле застрял крик Иран раскрыла рот, как рыба, в тщетной попытке глотнуть воздуха. Грудь разрывала от боли, а Рэн всё силела закричать, позвать на помощь, но не могла проронить ни звука. Затем тьма вдруг рассеялась, иран увидела собственных родителей. Они стояли посреди ослепительно белой комнаты, и мать цеплялась за руку отца. Лица обоих были искажены от горя. Ренна обвела вокруг них руки, обняла покрепче. Теперь она чувствовала знакомый домашний запах мамы. От нее пахло яблоками, чувствовала аромат одеколона отца, чистый, теплый. Она стояла так, прижавшись к родителям, позволяя облегчению насытить воздух. Становилось все холоднее, никто не обнимал ее в ответ. Ренна откинула голову, пытаясь заглянуть им в лица. Но заплаканные глаза родители смотрели сквозь нее. "Мам, пап", умоляюще проговорила она, дотронулась ладонями до их лиц. "Ничего". Они стояли, вцепившись друг в друга, и не обращали на Рэн никакого какого внимания. Она снова ощутила жар, глубокую пульсирующую волну жары, смешанную с тошнотой. Рен снова попыталась дозваться родителей. И в этот раз ей пришлось перекрикивать белый шум, наполнивший комнату, и терзающие ее барабанные перепонки. "Мам, где мы? Пожалуйста, помоги", умоляла она. Никакого ответа. Глаза матери были красными от слёз. Она выглядела совершенно отчаявшейся и не отвечала Рэн, как бы та ни старалась привлечь ее внимание. Статический шум вдруг перекрыл голос Он звучал знакомо, но не принадлежал ни Рен, ни ее родителям. "Ты умираешь, Рэн", буднично произнес мужчина. В ее жилах заледенела кровь, она все смотрела в лица родителей, цепляясь за них и отчаянно, не желая оглядываться назад, а их фигуры растворялись словно дым, пока от них ничего не осталось. Когда последний их след исчез, Рэн беспомощно упала на колени, и из её груди вырвался очередной полузадушенный всхлип. Голос заговорил вновь, и Рэн пробрала дрожь. Что у тебя с ногами? «Рен», спросил он. Рэн перевела взгляд на свои бёдра и медленно встал. Пол, как будто бы потерял свою плотность, стал жидким и текучим, как вода. Рэн потеряла равновесие и зашаталась. Голос рассмеялся. Сначала это был короткий, отрывистый смешок, который перешёл в кихиканье, когда Ран снова упала на колени. "Мои ноги", прошептала она. Из них ушла вся чувствительность, словно из сухих мёртвых веток древнего дерева. Наконец, Ран повернулась посмотреть на обладателя голоса. К ней шёл стерильный, чистый мужчина без единого пятнышка на белой футболке и джинсах. Лицо у него было размытым, и чем ближе он подходил, тем меньше воздуха оставалось в лёгких Урен. Она спазматически закашлялась, давясь рвотными позывами. Ощущения были такие, словно кто-то засовывал ей в глотку раскалённую кочергу. «Ш-ш-ш!» Мягко прошелестел мужчина, опускаясь рядом с Рен на корточки и прикладывая к губам указательный палец. Несмотря на то, что она не могла различить его лица, Рэн чувствовала. Он улыбается. Она поползла назад, совершенно инстинктивно, не думая, волоча за собой отяжелевшие ноги в отчаянной попытке увеличить дистанцию. Беги, тихо сказал голос позади. Рэн попыталась всхлипнуть, но в легких не осталось воздуха даже для того, чтобы просто выдохнуть. Комната качалась, изгибалась. Жар начинал становиться невыносимым. "Беги", сказал он уже громче. Ран затрясло, и он расхохотался в ответ. Она потрясла головой изо всех сил продолжая ползти прочь. Все подёрнулось туманной дымкой, белая комната трепетала и извивалась, словно развивающаяся на ветру занавеска. Медленно наступила темнота, сжимая ее поле зрения. Когда мир разогнулся и потемнел окончательно, Ран в последний раз услышала этот ужасающий голос. "Беги!" закричал он. Ран рывком села на постели. Комнату заливал дневной свет. Дыхание вырывалось из груди рваными, хриплыми выдохами, кожу заливал липкий пот. Какое-то время Рэн не могла понять, проснулась ли она или всё ещё спит, отданная во власть кошмаров. Она сощурилась, оглядываясь, и пытаясь прийти в себя, чувствуя, как неистово колотится у неё сердце. Господи, это худший кошмар в моей жизни. Хрипло выдавила она в пустоту спальни, свешивая ноги с кровати. Вчера она забыла включить сигнализацию, и сейчас увидела Жалюзи на окне с ее стороны кровати подняты, и через окно льется солнечный свет. Это еще не все. Они слегка перекосились, зацепившись за облупившуюся краску. Конечно, ничего необычного в этом нет, но Рэн все равно ощутила, как ее охватывает паранойя. Джейн Доу шли за ней по пятам. и Ирен всегда боялась что следом могут прийти их убийцы. Она покачала головой, стараясь выбросить из головы навязчивые мысли. Слишком рано. Рен поправила жалюзи и отправилась в душ. Пока в бойлере нагревалась вода, Рэн почистила зубы. Ее мысли вновь начали блуждать, пока она занималась обычной утренней рутиной. Мысленно она обдумывала предстоящие выходной ей бы правда, не помешало провести день вдали от всех этих как-то связанных между собой тел, найденных во всех уголках её родного города, целых 24 часа. В течение которых Рэн не придётся смотреть в раскрытую грудную клетку. Это казалось почти что недостижимой фантазией. Ей нравилась идея, что она сможет просто посидеть где-нибудь с мужем и расслабиться. Чёрт, Да речерт за этот месяц столько раз успел пошутить свою дурацкую шутку, а ты похожа на мою жену. Что, Рэн, даже начала находить ее забавной? Могнув, Рен вернулась в реальность и со скрипом повернула кран, выключая душ. Водные процедуры были окончены, пора было одеваться и выходить в реальность. Рэн взмахнула ключ карты перед датчиком толкнула тяжёлую стальную дверь, и на неё тут же обрушилась волна слегка затхлого воздуха. Ранна направилась в свой кабинет, там она бросила на стол ключи и тут же заметила целую кучу свежих файлов, лежащих в папке новые дела. Она вздохнула и покачала головой. Обычно её не смущало обилие работы, но сейчас, со всеми этими новостями об ещё одном найденном теле, И с поднимающими панику, Рэн начинала чувствовать давление. Стопка новых дел это, конечно, не худшее, что могло случиться, но приятного мало. "Можете зайти по-быстрому", позвала Рэн, опускаясь в кресло. В кабинете почти тут же оказались двое её надёжных ассистентов. Один, правда, не успел ещё завязать шнурки на ботинках, а потому споткнулся и чуть не влетел головой в полку заставленную анатомическими атласами, но в последний момент сумел избежать падения. На щеках у него расцвел яркий румянец. Он всегда был жутко нервным парнем. Здравствуйте, доктор Мюллер. Чем можем помочь? Привет. Мне нужно, чтобы вы подготовили для меня парочку дел этим утром, объяснила она, открывая первые два дела. Похоже на передозировку. 23 года, женщина. Найди на забаром стряхнись. Собери с неё как можно больше образцов. Ладно. В шкафчике в коридоре слева лежат свежие антикоагулянты. Тот ассистент, что помладше, младше, принял её папку с делом и кивнул. Всё сделаю. Провести полную ревизию органов. Он уже шёл к двери. Да. Всё подготовь и извлеки. Я не заметила никаких внешних признаков травм. Но если на что-нибудь наткнёшься, то позови. Рана открыла второе дело и повернулась к оставшемуся ассистенту, ждущему на пороге. А для тебя у меня есть 56-летний мужчина. На первый взгляд, обычное самоубийство. Найден в своём собственном доме в внёбе пулевое ранение. Записки не оставил, но общую картину ты уловил. Он лишь Так что проверь ведущую руку на следы пороха. Избавившись от наименее тяжелых дел, Рэн встала из кресла и направилась в секционную. Сегодня я тебя поймаю, громко сказала она. Рабочие часы в морге пролетели в мгновение ока. И вскоре Рэн уже вызвали на место преступления вместе с Лироа. Рэн смотрела, как он идет по тротуару, Ани и Леруа оба уже успели в полной мере ощутить негативную энергию, окружающую это место, но все еще были полны решимости отыскать какие-нибудь зацепки в переулке за баром. Второй диплом Рен был в криминологии. и Это делало ее помощь незаменимой в делах подобного рода, неважно, предстояло ли работать в тишине секционной комнаты или под открытым небом. Рен раздумывала над тем, Насколько часто ходят по этому переулку. Сложно было себе представить, чтобы убийца мог избавиться от тела так, чтобы его не заметили. За ночь здесь успели побывать целые сотни людей. Через переулок можно было срезать путь, чтобы выйти на соседнюю улицу, и кроме того, это было отличное место для наркоторговцев, проворачивающих свои дела вдали от суеты главной дороги. С другой стороны, ни один завсегдатый бара с литром бурбона, плещущегося в желудке, не будет внимательно оглядываться по сторонам, особенно когда пошатываясь, бредет через переулок навстречу кровати. возможно, убийца понял, насколько просто здесь избавиться от тел, если сохранять хладнокровие. Ран хотела понять, как мыслит их убийца, но она видела, что Леруа это было больше не Он хотел только одного найти, кто это сделал. Земля, на которой лежала жертва, была запятнана темно коричневым словно кто-то разлил кофе. Будто сама земля пыталась вытолкнуть на поверхность ответы. Нечасто Ран чувствовала себя настолько беспомощной и одновременно зачарованной сценой преступления. При выборе жертв Он явно тяготеет к безвкусице, заметил Лируа, не поднимая взгляда от тропы. Рен приподняла бровь, собираясь спросить, что он имеет в виду. Леруа продолжил, не дав ей шанса задать этот вопрос. Тех, которых легко забыть, но они не невидимы. Неплохо выглядящих, но не впечатляющих воображение, разъяснил он. Он прав. Жертвы были не слишком заметными. Они не были уважаемыми членами общества, но и не были маргинальными элементами, до которых никому не было дела. Нет. Он не забирал жизни бездомных или проституток, как делали некоторые серийные убийцы прошлого. Он знал, что его новый ход почти всегда вызовет реакцию общества. Однако выпирая он людей более известных, это привлекло бы к нему внимание с первой каплей болотной воды. Он же Блестящий выбирал тех, кто не являлся ни принцем, ни нищим. Ран собрала волосы в пучок на макушке, туго затянула резинку и пригладила выбившиеся волоски. Они словно деревья, упавшие в лесу. Вот они упали. Некоторым людям искренне не всё равно, но большинство просто соберёт бесплатные дрова и пойдёт себе дальше. Алируа поднял на неё взгляд. Затем выпрямился, походил немного взад вперед по тротуару, снова присел на корточки, уставившись на расплывшееся на земле пятно, и вновь встал. Значит, он довольно умен?» Это уже злой умысел на совершенно другом уровне, ответила Рэн Леруа кивнул. Именно. И я думаю, что дальше будет только хуже. Рэн молча согласилась. Ема Буэм было ясно, что убийца действовал не случайно. Лежащая перед ними сцена преступления была продуктом долгих расчетов, осторожного планирования и сложного абстрактного мышления. Они уже повернулись, чтобы уйти, с пустыми руками и в мрачном расположении духа, как вдруг что-то привлекло взгляд Леруа, что-то торчащее с глубокой трещины в бордюре, как раз в том месте, где тротуар встречается с улицей. Он присел на корточке, достал из заднего кармана носовой платок и, используя его как импровизированную перчатку, осторожно извлек на свет ярко-белую визитную карточку. Когда он перевернул ее, чтобы посмотреть на лицевую сторону, Ренн побледнел. Визитную карточку взяли со стойки регистрации морга под официальной печатью Красуется подпись Рэн, её полное имя и должность. Её контактная информация напечатана внизу. Рен шагнула выперёд, протянула затянутую в перчатку руку, чтобы взять визитку. Пребывающий в замешательстве Лероа молча её передал. Рэн огладила пальцами чуть рельефную печать Бюро судмедэкспертизы, что находилось в правом углу. Это был старый дизайн. Рэн старательно обновила внешний вид визитных карточек около полугода назад. Но это точно была её визитка. Она была совершенно чистой. Наверняка её положили сюда недавно и намеренно. Сделано это было явно после того, как тело жертвы увезли в Морг, а место преступления опечатали. Визитки точно здесь не было, когда они только приехали. Они бы заметили. Кто-то специально оставил им сообщение. Рэн помотала головой. Мне это не нравится, Джон. Совсем. От этого мне хочется сбежать куда подальше и не оглядываться. Поверь, Мюллер, в этом пока нет никакой необходимости. Мы приставим к тебе охрану, поскольку тут написано твое имя, но если честно, по-моему, ему просто хотелось показать, какой он умный. И как он хорошо понимает нашу работу, успокоил её Леруа. Он достал из кармана пакет для улик и осторожно вынул визитку из пальцев Френ. И совершенно очевидно, что ему нравится пугать людей, особенно женщин. Джон, поймай этого парня, чтобы моя паранойя хоть немного унялась, пожалуйста. Леруа разгладил складки на брюках и сжал руку Рэн. Обещаю, что найду его, уверенно сказал он. Думаю, что я тебе верю. Я польщён, он подмигнул и потянул Ренн к ожидающей их машине. Давай, ка отнесем это ко всем остальным уликам и свалим уже отсюда. Рэн кивнула и на короткое мгновение зажмурилась. Она сделала глубокий вдох, затем медленно выдохнула и обернулась к Леруа. После тебя,